Местонахождение известно. Один. Если кого-то зовут Ким, то это вероятнее всего в честь Коммунистического интернационала молодежи. реально переспросила Люка. Во всяком случае, людям поколения Кима Борисовича Иванова, штатного экскурсовода картинной галереи города Т, такой вариант приходил в голову первым. Одосторонение Ким иногда с этой версией соглашался, не спорил. Интернационал так интернационал, коммунистический. На самом деле отец назвал его в честь героя любимой книги Киплинга, которую в советское время читали куда реже, чем Маугли. Люка, впервые услышав имя своего начальника, залилась смехом. Ой, не могу. Ой, Ким Кардашян. Простите, пожалуйста. Ким Ки Кимкиду, Ким Чен ин. Иванов и, и брою не повел. В чем состоит единственный плюс зрелого возраста, так это в умении адекватно реагировать на неадекватные выходки. У самой-то Люки, кстати, что за имя? Паспортных данных он видел Юлию А, махнула она рукой долгая история. Люка пришла в галерею той самой осенью, когда к ним поступила коллекция Левинзон. Они тогда все были ошарашены и самими этими работами, и их чудовищным состоянием. Русский авангард, Гончарова, Лисицкий, вроде бы настоящий Малевич, кто-то из группы Маковец и несколько портретов XIX века. При взгляде на один из них у Кима защемило сердце. Так могла выглядеть госпожа В местонахождение которой оставалось неизвестным вот уже сто с лишним лет. Картины были грязные, мятые, а госпожа В, если это она, еще и прорвана у правого плеча. Все это богатство много лет провалялось у Левинзон в старом лакированном шкафу. Квартира, естественно, без всякой сигнализации. Странно, вроде бы культурная женщина была, удивлялся директор галереи. Левинзон работала за флитом в областном театре, считалась сложной, любила молодежь, сознанием сказала соседка, которой Иванов приходил потом несколько раз, пытаясь выйти на след таинственной коллекции. Интересовала его, конечно, в первую очередь, госпожа В. «Молодежь?» — приspecialchars наивный Ким. "Молодые люди", с нажимом сказала соседка. Никаких других любопытных фактов о Зинаиде Петровне Левинзон она не сообщила. Родственников у той не было. Завещание среди бумаг обнаружилось. Квартиру в самом центре на проспекте Энгельса умершая оставляла некоему Ивану Александровичу Пахомову, 1996 года рождения, а коллекцию из шкафа, как ее стали впоследствии называть, просила передать в картинную галерею. С Пахомовым Ким тоже пытался выйти на связь, но безуспешно. Тот, действуя через каких-то агентов риэлторов, довольно быстро продал квартиру, ищи его теперь с вещами. Никаких сведений о том, как бесценные работы попали в ее старый шкаф, Левинзон не оставила. Но Ким, опытный архивист, матёрый книжный червь, знал, что в прошлом веке случалось и не такое. И все таки вдруг это и в самом деле госпожа В. Люка, юный бакалавр факультета искусствоведения, осуждала Кима за предпочтение, которым он окружил прорванную картину с душной теткой, ущерб другим полотнам. Авангард круче, считала она. Директор галереи был с ней, в принципе, согласен, но выражал свои чувства более изысканно. «Мы бы лучше, Ким Борисович, занялись гончаровой. Через год выставку авангарда сделаем. Из Перми кое-что привезем. у Екатеринбурга попросим. Ким промолчал с большим трудом. Директор демонстративно не вспоминал о том, что в галерее Иванов занимает ставку штатного экскурсовода и что его искусствоведческие студии здесь никак не поддерживаются и не оплачиваются. Но поскольку у Кима не так давно вышла книга о творчестве художника К и статьи о нем и его круге, Директор считал, что кураторскую и научную работу в галерее Иванов должен вести для своего собственного удовольствия. Странная логика. У него вообще логики нет, дернула плечом Люка. «Пойдемте кофе пить. Несмотря на свой юный возраст, она была законченной кофеманкой, специально ходила в кофейню на углу, там на вывеске лисичка, а название не русское. Иванов никак не мог его запомнить. Вот ты знаешь, как раньше обучали художников? спросил Ким, когда они уже пили за столиком кофе, слегка кисловатый на вкус Иванова. А Люка параллельно с этим писала что-то своем телефоне, выглядывая из виртуального мира в реальный, как из норы, честное слово. А, сейчас, подождите, мне тут надо подруге срочно ответить. Ким ждал, разглядывая немолодую даму за соседним столиком. Если посадить её в полупрофиль, тоже стал бы походить на госпожу В, как он себе ее сочинил. Чем-то похоже на любовное помешательство, когда видишь желанное лицо повсюду, вздрагиваешь при малейшем сходстве, да только в случае с госпожой В ни о каком сходстве речи идти не могло. Ким понятия не имел, как выглядит портрет, которого никто и никогда не видел. Знал Снаулиш, что он являл собой нечто исключительное даже для Ка, выдающегося портретиста. Так говорили современники, счастливцы те, кто видел. Ну и чего там про художников? Люка наконец вынырнул из своей норы и готова была внимать очередной истории, ради которых, подозревал Ким, она его компанию и терпела. Вот. Ким нашел нужную страничку в блокноте, над которым у Люки уже силы кончились издеваться. Делали бы заметки в телефоне, чего, как из каменного века. Фигура взрослого человека должна иметь вышину восемь голов, а ребенка пять. У женщин расстояние от груди до пупка короче, чем у мужчины, наполовину длины носа. Давайте измерим, загорелась Люка, и Ким испугался, что она всерьез. С ней вообще надо было держать ухо востро. Хочу половину носа берем за измерение, вашу или мою. К счастью, перерыв на кофе, биопауза по выражению Люки завершился. Пора было возвращаться в галерею. Как только они вошли, кассирша замахала руками: "Ким Борисович, купили на четыре и на шесть. две группы, одна с детьми". Люка уже скрылась в их общем кабинете, забыв вероятные про половину носа и про самого Кима. Два. Гордостью картинной галереи и одной из главных причин, по которой Ким здесь работал, был мужской портрет кистика, приобретенный по случаю каким-то местным коллекционером, да так и осевший в провинции к неудовольствию крупных музеев. Выстраивая группу на входе, оценивая опытным взглядом, с кем из посетителей проблем не будет, а за кем лучше присматривать экскурсовод каждый раз решал идти к портрету сразу или оставить напоследок. Решение зависело не только от состава группы, но и от настроения Иванова. Слишком уж он любил Ка, чтобы всякий раз говорить о его работе однажды и навсегда выбранными словами, что для экскурсовода не грех, а напротив профессионализм. Группа на четыре выглядела прилично: две пары средних лет, замкнутая девочка-подросток, три школьника с училкой, олимпиадники сразу вычислил Иванов. И чуть полноватая молодая женщина, не пожелавшая оставить шарф в гардеробе. Она так куталась в этот шарф, будто мерзла. Странно ведь в галерее топили даже через чур для нынешнего теплого марта. Картинам же на пользу, подумал Ким, произнося обычные свои приветственные слова. Женщина с шарфом заняла место поближе к экскурсоводу и так поедала его глазами, что он поморщился, любил держать дистанцию. Тебе надо быть ближе к людям, считала жена Марина. Они жили вместе уже слишком долго для того, чтобы пытаться друг друга перевоспитывать. Но временами Марина позволяла себе высказываться на чистоту. Ким же, не сосчитать сколько лет, точно знал, что жена его на самом деле никогда не слушает и не слышит, а просто кивает в ответ, как механическая обезьянка из девятого зала. Ее заводили очень редко, в основном в ночь музеев. Звуки, что он произносил, были для жены неким шумовым фоном, на который можно не реагировать. Поэтому он так удивился, когда Марина вдруг откликнулась на рассказ о поровном портрете из коллекции Левинзон. А почему ты считаешь, что это именно госпожа В? Сам же говорил, что не сохранилось даже точного описания. Описание работы действительно не было. Устасова еще у пары критиков встречались восторженные отзывы. Но Каф в тот год вместе с госпожой В выставил свой самый знаменитый портрет, нынешнюю гордость Третьяковки. Ему-то и достались слава и хула. Хулы было поначалу больше. И здесь ничего нового. Критики всегда слепы. А госпожу В мимоходом окрестили, может быть, лучшей работой мастера. С выставки я тут же приобрели, не Третьяков. Работа была не в его вкусе. Покупатель неизвестен. Ни в дневниках, ни в письмах Кани удалось найти даже намека на фамилию происхождение владельца или хотя бы узнать сумму, за которую ее купили. У Иванова сердце начинало болеть, когда он представлял себе, что госпожа В могла быть уничтожена во время какой-нибудь бомбежки, малой, что ли, было застрять в провинциальном музее неизвестного европейского а может американского городка или висеть на стене даже не коллекционера, но самого обыкновенного человека, не подозревающего о том, что угрюмый русский экскурсовод Ким Иванов отыскивает эту даму столько лет. Неизвестна кисти неизвестного. Но ведь нашел же один его коллега испачканного свечным салом шагала в сарай какой-то деревни под Псковом. Это Марина уже, конечно, не слушала. Ей надо было готовиться к завтрашней лекции, проверить уроки у ребенка, надо было сделать, между прочим, ужин. Экскурсоводы вы удивитесь, тоже едят. Иванов мог бы ходить за женой по квартире и бубнить дальше, но вместо этого разложил на столике, втиснутом между тахтой и окном в большой комнате, свои записи, вытащил из книжной полки монографию Ака и два тома его переписки с Третьяковым, Савицким, Васильевым, Репиным. Итак, что мы знаем о госпоже В. Датировано 1883 годом. Представляет собой поколенный женский портрет молодой красавицы в темном платье, оживленным белым воротничком. От такое, с позволения сказать, описание подойдет половина портретов того же К. Не говоря о прочих художниках. Поиски от имени тоже дали немного. Фамилии, начинавшихся с буквы В, в Российской империи пруд-пруди. Могла быть Викторовой, Вознесенской, Вяземской, даже какой-нибудь Вагау. Поди проверь. Госпожа Венера. Местонахождение неизвестно. Но что если все эти годы она мирно лежала в шкафу Левинзон между Гончаровой и кем-то из группы Маковиц? Экскурсанты, предсказуемо, разбрелись под залом, олимпиадники под руководством Учуки заполняли какие-то таблички, временами спрашивая советы у Кима. Супружеские, наверное, все таки супружеские пары по очереди фотографировались на фоне светящейся обнаженной пластовой И только девочка-подросток, да женщина с шарфом, преданно как собаки шли на говногу с говногускимим. Перед вами главная гордость нашего музея портрет Алексея Д. кисти знаменитого художника К. Обратите внимание на тревожный взгляд этого молодого человека и особенно на его руки. К. всегда уделял внимание изображению рук. Иногда с их помощью ему удавалось передать истинное настроение модели, ее характер, сущность. А руки проговариваются чаще, чем глаза. Ким улыбнулся, заметив, как девочка-подросток вытянула рукава своей кофты, кажется, теперь зовется ужасным словом худи, так чтобы спрятать ладони. «А чего он тревожится?" глухо спросила девочка. "Революция что ли уже?" Ей бы с Люкой поговорить, подумал Ким, нашли бы общий язык. Мы не так много знаем про героев этой картины, но судя по времени написания, это 1873 год. Пока что беспокоило его не революция. Может быть, он был безответно влюблен». Может, получил печальное известие о том, что батюшка лишил его наследства? Да мало ли в жизни поводов для тревоги? Это да, сказала девочка, тяжело вздохнула. А почему главная гордость музея, те вроде бы поярче будут, она показала пальцем на сияющие пейзажи Жуковского. Пейзажи Жуковского великолепны. У вас отличный вкус. Но в провинциальных музеях не так много атрибутированных работ Ка. Ким тут же осёкся стал говорить по-человечески, тем более что его расстроговы искренний интерес девчонки. Это очень редкая работа, и нам повезло, что у нас ее не забрали. А если передумают, и заберут, заволновалась девочка и, позабыв, что надо прятать руки, прижала их к еле наметившейся груди. А мы не отдадим, усмехнулся Ким. Ну ладно, девочка сделала наконец шаг в сторону от Кима, чтобы осмыслить его слова в одиночестве. У меня отличный вкус. И в этот самый момент подала голос женщина в шарфе. Вы же если ничего не путают тот самый Иванов, который написал книгу АК Она на вытащила из сумки довольно пожелмканный страница волнами, как будто в ванной читали экземпляр монографии. Я пришла поговорить именно с вами, сказала женщина. Меня зовут Лидия, как супругу К. Ка. Она приосанилась. Имя не вашего поколения заметил Ким. Лидия пожала плечами, снова брала книгу в сумку и вцепилась свой шарф. Экскурсия закончилась традиционной благодарностью за то, что пришли, и высказаны надеждой увидеть вас снова. Хорошего дня Ким желать своей группе не стал, хотя директор галереи настаивал, что это нужно говорить непременно. Попахивал этот хороший день каким-то гастрономом. Девочка-подросток, разрумянившись под корень, став почти хорошенькой, подчеркнуто сказала Иванову: "До свидания. Вы и понравились, заметила Лидии. Хорошо ладите с детьми. Наоборот, я даже с собственным сыном не слишком умело общаюсь. Ну не знаю, я вот увидела другое. «Кокетничает эта Лидия с ним, что ли?" Ким мельком глянула на себя в зеркало, висевшем в гардеробе для посетителей, и тут же отогнал эту мысль. «Пойдемте в кабинет, там поговорим, если не возражаете. Лидия не возражала. Пошагала следом за экскурсоводом мимо охранника, это со мной, в кабинет, где сидела Люка. Черт, Люка. Но совершенно не забыла, еще ведь группа на шесть. Хорошо бы Лидия умела излагать свои мысли кратко. Он открыл дверь в кабинет. Люка, разумеется, снова торчала в телефоне, как в норе, но Лидию краем глаза отразила. «Здрасте. Здравствуйте, Борисович, вы не против, если я сегодня пораньше уйду. Бабушка просит к ней заехать, плохо себя чувствует. О Люкиной бабушке Иванов слышал впервые в жизни, но она вполне имела право на существование. А сейчас пришлась особенно, кстати. Лидия явно стушевалась, увидев юную сотрудницу галереи. Может, правда, что серьёзно? Может, нашла в монографии какую-то ошибку? А если у неё сведения о коллекции Левинзон? Так, Ким остановил себя голосом жены. Куда опять помчался это Старайся выглядеть суровым, скорее для Лидии, потому что Люка на такое не велась, спросил. А ты на завтра все подготовила? Помнишь про эксперты? «Все готово, Ким Борисович, вот. Люка сунула ему какие-то бумажки проглядывать, которой не было времени. Ладно, иди, привет бабушке. Люка вмиг, как мышка из сказки, хвостиком смахнул со стола свои вещи и буркнув что-то неопределенно прощальное, закрыла за собой дверь. Лидия разглядывал кабинет. Первый этаж, окна так низко, что случайные прохожие, особенно нетрезвые, по первости, часто пугали Иванова, особенно если начинали стучать в стекло и кричать: "Мужик, где тут вход?" Он так к этому уже привык, даже выработал универсальный жест, показывающий сразу и вход, и отношение к вопрошавшим. Не беспокоит вас с улицы? Люди как будто читала его мысли. Шарф свой она, к счастью, наконец-то сняла и бросила на пустой стул. Под шарфом скрывалась простая белая рубашка, на шее красные пятна от волнения или от жары. Никаких украшений. Нос у посетительницы слегка кривоватый, но ее это не портило. Иногда бывает. Садитесь, Лидия. У меня следующая экскурсия через 15 минут, так что Да, она как будто опомнилась, стряхнула волосами с окошевой сумки и снова вытащила монографию, а следом второй том переписки К. Иванов поднял бровь. Вы не думаете, я не искусствовед, не специалист. Просто очень люблю портреты К, и когда вышла ваша книга, я была на презентации в книжном мире. Вот смотрите, вы мне подписали: "Уважаемый Лидией с пожеланием приятного чтения". Ну, подписал, а что теперь. Он много тогда книг подписал, издатель руки потирал от радости. Сейчас даже 10 экземпляров в хорошо, а у них в первый же день ушло чуть ли не сорок. При том, что книга не дешевая, там ведь иллюстрации, ради которых редактором и самому еванову пришлось побегать, потрудиться. У каждой картинки, как не устает неустанно напоминать интернет, есть свой правообладатель. Ой, ну вы не обязаны меня помнить, улыбнулась Лидия. Сейчас вы решите, что я какая-то городская сумасшедшая. Кстати, вы вполне можете именно так и подумать, потому что я, кажется, сделала открытие по поводу одного портрета К. Одного портрета, Реальность вокруг Иванова поплыла, и он резко дернул головой, чтобы прийти в себя. Портрета госпожи В. Насколько я поняла из вашей книги, Лидия быстро нашла нужную страницу, отмеченную липкой закладкой. Вы не теряете надежды его когда-нибудь отыскать. Она взяла паузу, если бы действие происходило не в художественной галерее, а на театральной сцене, непременно сверкнула бы глазами. Вы нашли портрет, охрипшим голосом спросил Ким. Полуцарство за сигарету, хотя бросил год назад. Нет улыбнулась Лидия, — но я почти уверена в том, что он был уничтожен, а уничтожили его из за того, кто там был изображен. — Кто? Именно теперь, ни раньше, ни позже завершал рабочий номер. Ким Борисович, на шесть, поднимайтесь. Людя без труда поспевала за Ивановым, полнота совершенно не мешала и быстро ходить и говорить. Я пришла к этому выводу просто внимательно прочитав переписку к за 73-77 годы. Но если я сразу назову вам им имя, вы меня даже дослушивать не станете. Я должна все по порядку объяснить, с цитатами. Ненормальная, понял успокоившийся Иванов. Группа сдавала вещи в гардероб, один из курсантов уже фотографировал парадную лестницу. Действительно, думал, гид приветствуя гостей, городская сумасшедшая. Но он ее все таки выслушает, работа такая. Одна на пламенная страсть. "Завтра у меня выходной", сказал он Лидии. "Тут рядом есть кофейня с лисичкой на вывеске, приходите к двенадцати». Он, провел 6 часовую группу на автопилоте, отвечал на вопросы не впопад и, скорее всего, заслужил критический отзыв к книге жалоб предложений. А вернувшись в кабинет, обнаружил на стуле забытый шарф. Он лежал там, похожий на птичье гнездо. Ким поднес мягкую ткань к носу и чихнул, хотя никакими духами от шарфа даже не пахло. Три. В дальнем шкафу кабинета, где давно не мешало бы навести порядок, несколько месяцев валялся черный пластиковый пакет украшенной надписью 50 кг. Шарф, конечно, столько не весит, он ничего другого ким не нашел. "Вещи выносим", прокомментировала Люка, наблюдая, как начальник пытается придать пакету приличный вид. «Вы же отдыхаете сегодня или я что перепутала?" Когда Люка не сидела в роли телефона, то проявляла редкостную наблюдательность. У меня тут встреча рядом, сказал Иванов. А тебе разве не пора эксперта встречать? Блин, Люка вскочила с места, и, чуть не сбив с ног Ким, выбежила из кабинета. Эксперт прилетел специально из Питера для оценки коллекции Левинзон. Экспертка, если придерживаться нынешних этических грамматических правил. Ким надеялся, что отделаться от Лидии по-быстрому и успеет вернуться в галерею до того, как дело дойдет до госпожи В. Хотя, честно сказать, ему и без всякой экспертки было ясно, что портрет написан К Никто не умел больше так схватывать лицо, обнажая в нем то, чего модель не желала показывать, что и составляла сущность портретируемой личности. Как говорил Сарьян, еще один любимец Иванова: "Главное для художника уловить тот момент в человеке, когда он становится самим собой, когда раскрывается его существо. У каждого есть неповторимое движение, присущее только ему уже с детства. Модель бессознательно принимает все меры, чтобы не дать заглянуть в свою истинную сущность, задача художника перехитрить ее. В любом случае у них с эксперткой на завтра назначена встреча, успеют обсудить. Никуда, госпожавая Кима не денется. С утра похолодало. Неопределенно кивнув кассиру, забыли чего-то, Иванов вышел из музея и похрустел по лужам, покрытым тонким литком в сторону кофейни. Там обычно было людно, парочки миловались над взятым склаченным чайником, пенсионерки делили десертик на троих, а все места рядом с розетками были прочно заняты делового вида девушками, все чем-то похожие на люку. Сегодня лисичка почти что пустовала. Трое студентов у окна не в счет, так что можно было выбрать любое место. И Ким, он был консерватор, уже двинулся в сторону своего столика в глубине зала, как вдруг услышала за спиной: "А может, у окна лучше сядем? Здравствуйте". Лидия была в сером пальто с поднятым воротником. "Вот, вы забыли". "Ой, спасибо, как мило, что вы принесли мой шарф. Меня его мама связала, я ему очень дорожу". Ким помог Лидии снять пальто, потом заказал официантке две чашки кофе, один с молоком, вам обычное или альтернативное? Сколько у нас времени, спросила Лидия, раскладывая на столике книги, как примерная ученица. Не знаю, час. Попытаюсь уложиться. В общем, Ким Борисович, начать надо с того, что если бы не ваша монография, я бы ни за что не догадалась о том, что Кабл латентным гомосексуалом. Ваш кофе, пожалуйста. Что за глупости, рассмеялся Иванов, но кофе все таки расплескал. Кабёл очень счастливо женат, он всю жизнь свой положу на благополучие жены и детей. А кому это мешает? Я же сказала, латентным. Люди открыла нужную страницу в монографии. Вот вы приводите его рассуждение о Венере Милосской из письма семьдесят третьего года. Только красота ничего больше, да еще женская красота. А ведь у меня относительно этого кровь рыбья. Она выделила голосом слова «женское» и "рыбья" так, что они как будто повисли над столиком. Да, но в том же самом письме он говорил о Венере совершенно другое. Ким схватил первый том переписки и почти сразу отыскал нужную цитату. Всякий раз, как образ ее встает передо мной, я начинаю опять юношески верить в счастливый исход судьбы человечества. Лидия улыбнулась ему, как ребенку, который сморозил глупость. Но это же очевидно, он разводит в стороны гениальное произведение искусства и собственно, женскую красоту. Я бы даже сказала, наготу. Еще одно слово повисло над столиком. Он как бы сам себе удивляется, что способен так реагировать на Венеру, ведь при его предпочтениях это как минимум странно. Вас послушать так его предпочтения не были ни для кого секретом, но нигде об этом не проговорился ни разу. Иванов чуть ли не кричал на Лидию, а сам в это время начал вдруг припоминать, что действительно был в одном из поздних, чуть ли не последних писем К, которые тот отправил в Крыму умирающему В, довольно необычный пассаж. Кимо тогда что-то покоробило, показалось странным, даже очень странным, но не заострил на этом внимание, просто потому что интересовало его тогда творчество позднего периода. Госпожа В, девушка с зонтом и так далее. Лидия кивала, читая лицо Кима так же легко, как его монографию. Помните последнее письмо к В? Она забрала у него книгу, вот это. Отправлено в сентябре 73 года из Тверской губернии через месяц после рождения сына. В тогда было же при смерти, на письма отвечать не мог и просьбу К уничтожить письмо не исполнил. Не исполнили её и наследники, поэтому письмо попало в архивы, а затем и в книгу. Лидия откашлялась, готовясь к выразительному чтению. Чем больше я думаю о нашем сближении, о странности наших встреч, об их краткосрочности, о силе впечатления, мною испытываемой и наконец о глубокой черте, которую вы успели провести в моей жизни, Тем больше я удивляюсь, и тем меньше я могу говорить об этом. Прошу вас, добрый мой, дорогой, это письмо по его прочтении уничтожить, сжечь. Странное желание, и странная просьба, но, мне кажется, вы угадаете истинную причину и смысл. Беда небольшая, если бы и не догадались, но есть вещи, есть чувства, есть состояния, которые могут быть и должны быть известны и понятны только тем, кому они дороги, и потому сожгите. Вам я все могу сказать, не унижая ни себя, ни вас. Мы недаром встретились с вами. И что это я говорю, я седой и взрослый человек, отец семейства, и счастливой семье, предаюсь такой чувствительности, но все равно вы живое доказательство моей мысли, что за личной жизнь человека, как бы она ни была счастлива, начинается необозримое, безбрежное пространство жизни общечеловеческой в ее идее, и что там есть интересы, способные волновать сердце, кроме семейных радостей и печалей, печалями и радостями гораздо более глубокими, нежели обыкновенно думают. Вы, вероятно, легко допустите, что я, несмотря на мое личное счастье, какое дай бог всякому, остаюсь в то же время как будто чем-то подавлен, чем-то озабочен и как будто несчастлив. Вы представляете для меня частичку этого необозримого пространства, на вас отдыхал мой мозг, когда я мысленно вырывался за черту личной жизни. В вашем уме, в вашем сердце, в вашем таланте я видел присутствие пафоса высокого поэта, и несмотря на молодость встречался с зачатками правильного решения всех или по крайней мере многих вопросов общечеловеческого интереса. Как мне выразить печаль свою о судьбе наших жизней, и чего бы я не дал, чтобы быть всемогущим. Какое глупое слово и как часто человек принужден его употреблять. Добрый мой, вы видите, вы знаете, я не могу писать так, как вы хотите и как хочу я. Никаких других слов, кроме более стонов, я не могу издавать в настоящую минуту, а минута продолжительна. Я не могу написать, не могу коснуться ни одного события, ни одной мысли посторонней, не связанной с вашим состоянием, и до тех пор, пока я не узнаю достоверно, что с вами, в каком положении ваше здоровье. До тех пор не ждите от меня других писем. Их нет у меня, как нет их и у вас. Мы оба страдаем, не одинаково, конечно, но результаты одинаковые. Я глубоко несчастлив. Это признание в глубокой привязанности, в дружбе, в восхищении талантом, в страхе потерять дорогую душу, крикнул Иванов набугав официантку, выбравший самый неподходящий момент для того, чтобы унести со стола пустую чашку кима. Лидия к своей альтернативе так и не притронулась. Девушка тут же дала задний ход, а Ким попытался взять себя в руки, вот только они изрядно тряслись, и взять в них хоть что-нибудь представлялось затруднительным. Неужели так необходимо мерить все нормами, я не знаю, нашего гадкого времени? Вы разве не замечали, что во всех своих письмах К. держал этот ласковый тон? Люди тогда вообще относились друг к другу не так потребительски, как теперь. Они проявляли в письмах свои чувства. А тут речь идет об умирающем, по сути, мальчике В, который не успел сделать даже десятой части того, на что ему хватило бы таланта. Вы видели его пейзажи вживую? Они прекрасны. Да Домшишкина загнул бы за пояс, если бы антибиотики изобрели чуть раньше. 23 года и полная беспомощность, бедность, мучение. Вы знаете, что К. выплатил после смерти В. все его долги, хотя сам перебивался с хлеба на квас. Ледя сложила руки на груди, как будто защищаясь. Конечно, знаю. Я уверена, что Ка питал к нему искреннее чувства, что это была настоящая, подлинная любовь, но он даже сам себе не мог в этом признаться. Он слоу таким открытым для всех, а был на самом деле стопроцентный интроверт. И вот и выписываю еще немного об этом, слушайте. Пророк в настоящее время есть помешанный. Ведь странные люди, покажи тем, что у тебя там сердце, и ведь не нужно им совсем, а так дай потрогать руками. И вот это сердце у художника всегда женское. Ну, знаете ли, Иванов развел руками, едва не задев при этом злополучную официантку, припринявшую вторую попытку навести порядок на их столике. Это уж совсем ни в какие ворота. Да я на каждую вашу цитату найду десяток опровержений из -за его же писем. Сердце женское, видите ли. Причём здесь это вообще? Вот здесь о чувствительности творца говорит Лидия. А не о то, чтобы влеклок в физические. Собеседница упрямо шелестила монографии, отыскивая нужную иллюстрацию. Хорош собой, правда? Она положила перед ним книгу, раскрытую на портрете В, сделанном еще в Петербурге. Вас не уперебедить, понял наконец Иванов. Гнев все еще бурлил в нем так громко, что заглушал кофеварку, но сам он начал понемногу успокаиваться. Ну ладно, допустим, примем вашу тошнотворную гипотезу, за имеющую право на существование. Тошнотворную, с усмешкой перебила его Лидия. Вы что, гомофоб? Нет, Ким кем с новой силой. Просто мне всегда неприятны были биографы, которые в первую очередь волновались о том, кто с кем спал, а не то, что делал. А если здесь кроется разгадка тайны, над которой вы бьётесь уже лет двадцать, Ким Кимбрисович, тогда как? Я уже сказал, давайте примем вашу странную гипотезу. Что дальше? Какое она имеет отношение к госпоже В? Лидия торжествующе улыбнулась, и неторопливо отпила глоток ледяного, скорее всего, кофе. Я пришла к выводу, что К изобразил своего давно умершего возлюбленного в виде прелестной молодой женщины. А вот и Ким Борисович. Борисыч, дверей кафе ему энергично махау румяная люка. Я же вам сразу сказала, Татьяна Петровна, мы его здесь найдем. Четыре. Загадочный Ким Борисович, эксперт протягивала Иванову руку, окидывая профессионально цепким взглядом всю экспозицию целиком, включая Лидию пролитый кофе, разложенный на столе книги. Вы готовы заказать? вмешалась официантка, подуставшая, честно сказать, от этой странной парочки и обрадованная появлению новых гостей. Какой-нибудь черный чай без глупостей, сказала Татьяна Петровна, не сводя от глаз с Иванова. А вы, Люка, что будете? Мне можно с глупостями. Мед, малина, например. А почему вы называете Ким Борисовича загадочным? По мнению Люки, загадочности в начальнике было не на грош. Ну как же, Татьяна Петровна, уселась рядом с Лидией, которая поспешно и бессмысленно пыталась спрятать книги в сумку. Один из лучших специалистов по творчеству К, который почему-то и забегает профессионального сообщества. Мы воззвали в прошлом году на конференцию. Помню, что лично он звонила и писала. Я помню, Татьяна Петровна, я же вам ответил, что не могу приехать по личным причинам, ким за не звони оправдываться. Да и какой я специалист, присальник экскурсовод? Ну, книга у вас получилась потрясающая, великолепная. Дайте-ка. Она жестом показала Лидию, которую никто так и не представил, чтобы та достала из сумки монографию. Вот Даже предисловие приличного никто не написал, а я бы с удовольствием взял это на себя. И выпустить можно было бы в Питере или в Москве и не 200 экземпляров. Сейчас даже 200 продать проблема, заметил Ким. Познакомьтесь, кстати, это Лидия. Никитина поспешно сказала Лидия. Лидия Никитина тоже интересуется творчеством К. Да что вы, без тени интереса, отозвалась Татьяна Петровна. Прибыл чай в двух чайниках, его разлили по чашкам одни шур пар, каким казалось, что точно такой же видимый пар исходит от его собственной головы, где с диким скрежетом сходились давно разъединенные ржавые детали целой картины, сходились, чтобы встать на место как влитые. Вообще я хотел с вами завтра отдельно переговорить. Я в Т до воскресенья. Максим Борисович, даже после беглого знакомства с коллекцией поздравляю, кстати, вашу галерею с этой поразительной удачей, еще поздравлю сегодня вечером директором и ужином вместе, вы ведь присоединитесь. Так вот, даже после беглого знакомства с портретом неизвестной женщины, который вас, насколько я поняла, особенно заинтересовал, голову донесло ощущение, что это К. Здесь Татьяна Петровна действительно склонила свою шею над чашкой так, будто бы ждала палача, но при этом всего лишь сделала глоток. Может быть, десертик стряла официантка. У нас обед по расписанию через час, сказала Люка. Лучше принесите счет. Я сама за себя заплачу, скинула Селидия, явно любила, что никто не поспешил ее отговаривать. Плохо знала музейных работников. Ну как, каким образом Лидия догадалась о том, чего не смог увидеть Ким? У нее нет никакого опыта. Она даже не видела портрета из коллекции Левинзон. Иванова-Патрехина не от кофе. От кофе, возможно, тоже. А От желания немедленно сравнить репродукцию портрета молодого В с таинственной красавицей в продраном на плече платье. Еще один К, заинтересовалась Лидия. А, это выбор коллекции из шкафа, когда ее покажут публики?» Не скоро, милая, не скоро, сказала Татьяна Петровна с одобрением, наблюдая за тем, как Ким достает из кармана бумажник. Цены в Лисичке были вполне себе столичными. Нужно как минимум два заключения эксперта, на мое же, считай, готово. Это стопроцентный стопроцентника, и к бабке не ходи. Она улыбнулась собственному каламбуру. Бабкой за глаза называли другого штатного специалиста по творчеству К, очень толковую, опытную и уже очень немолодую женщину. Вторым экспертом мог бы стать Ким Борисович, заявила Люка. Вот здесь, как раз могут возникнуть нюансы, грустно сказала Татьяна Петровна. Хотя мы все это обсудим, времени у нас достаточно. В любом случае, конкретно эта работа нуждается в реставрации, и реставрацию вам, скорее всего, предложат провести в Петербурге. Ким вспомнил вчерашнюю девочку-подростка, ее испуганы, а если все таки заберут. Широкой публике, Татьяна Петровна сказала при этом на Лидию, коллекцию представить не раньше, чем через пару лет. Там есть и другие вопросы по атрибуциям, провенансу. А можем не увидеть хотя бы фото этой картины, настаивала Лидия. Просто, кажется, созило одно невольное открытие, если оно подтвердится, отечественное искусствоведение обогатится новыми знаниями о творчестве К, о его взглядах и личности. Татьяна Петровна развернулась к Лиде полностью. Профиль у нее был совершенно птичий, может клюнуть, а может и чирикнуть. Невольное открытие, интересно. И в чем же оно заключается? Сначала покажите мне, пожалуйста, картину. Люка достала из кармана свой знаменитый смартфон на ру и быстро открыл в галерее нужное фото. Лидия глядя на него, вся пошла красными и пятнами. Выйти по красному зверю, вспомнил вдруг Ким фразу из переписки «Как?», где речь шла об охоте. Неужели вы ничего не замечаете, громко спросила она. Вы эксперты или кто? Татьяна Петровна впилась взглядом в люкин телефон, явно ничего не понимая, а Ким закрыл глаза. "Ну как же, смеялась Лидия, хорошо, дам вам подсказку". Она снова открыла монографию Киманова в клейке с иллюстрациями. Сравните Татьяна Петровна охнула. Господи, но как это может быть? Пять. Страшно созреть до той высоты, на которой остаешься одинок. Эти слова К. адресовал одному из своих постоянных корреспондентов, и они врезались Иванову в память, как врезалось в нее, честно сказать, немногое. Каким Борисовичу до подобной высоты не созреть, но таким одиноким, как сейчас, он никогда в жизни себя не чувствовал рассказывать жене или сыну о том, что случилось в кофейне в тот день, а также о том, что произошло за ужином тем же вечером, он вообще не решился. На ужин, конечно, была приглашена Лидия Александровна, тут же обзавевшись отчеством и уважительным придерживанием за локоток от директора. Поразительно, поразительно считала Татьяна Петровна, успевая, впрочем, отдавать должное жаркому из кролика. Я пушистых не ем, сказала Люка, когда ей предложили сказать то же самое, и ковыряла теперь вилкой в салате невозможно зеленого цвета даже инициал «В» совпадает. Художник зашифровал в нем фамилию модели. Прогремим мы с этим открытием, слух мечтал директор галереи. Вот я всегда говорил, что у Кима Борисовича есть научное чутье. Ведь эта вам принадлежала идея привлечь к исследованию Лидии Александровну Ким встрепенулся. Я здесь совершенно ни при чем», — честно сказал он. Я более того считаю, это так называемое открытие несколько надуманным. То есть я вначале, как вы все, поразился сходству, но вообще у Ка, если внимательно изучать его творчество, Есть некий любимый тип лица, который можно встретить в разных работах. Так это же всего лишь подтверждает гипотезу Никитиной. воскликнула Татьяна Петровна, выкладывая косточки кролика на тарелку так аккуратно, как будто это было только что обнаруженное золото Шлимана. Влюбленность в В, которую он признает в письме, вдохновила его на все последующие собирательные образы, не обязательно мужские, но и женские. В любом случае нам еще предстоит большая работа, миролюбиво сказал директор, подзывая официанта. Преднесите нам, пожалуйста, десертную карту. Не волнуйтесь, Ким Борисович, никто не будет выдавать ее, что называется, на гора. Уже, подала голос, Люка и подняла над столом телефон. Одна из главных новостей. Теским ученым сегодня удалось установить, что художник К, известный такими работами, как Обладал нетрадиционной ориентацией. В портрете госпожи В, местонахождение которого почти столетие считалось неизвестным, он запечатлел черты своего возлюбленного, умершего молодым. Кто-то из детей К. угадал это сходство и попытался уничтожить портрет, но он таинственным образом уцелел и попал в знаменитую коллекцию из шкафа Зинаида Левинсон. Наш корреспондент будет следить за развитием событий. Кто это сделал? Грозно навис тем радостно спросил директор. Все сидели, опустив глаза в тарелки. Ладно, разберемся. Любая известность это прежде всего известность, так ведь? Но речь идет о чести художника, человека, просто Ким. Неужели только я один это понимаю? А с каких это пор быть геем, бесчестно, подбоченилась Татьяна Петровна. Напротив, будем так сказать, в струе. Здесь пахнет серьезным грантом, мечтательно, хотя слегка ив попад сказал директор. Вы уже ученый», — учёный, продолжающий Кима, — экспертка. Нужно уметь отринуть из себя сомнения и бесстрашно следовать по пути открытий. Люка не выдержав фыркнула. Ким Борич всегда говорит про себя, что он всего лишь экскурсовод. Никто ведь не предлагает именно вам вести это исследование, сказал директор. Тем более, что честь открытия принадлежит Лидии Александровне. Лидия молчала, как в прошлый раз, дожидаясь, пока ее кофе остынет до той температуры, чтобы пить его было невозможно. Она ни слова не сказала Киму и Люке на прощание, зато с Татьяной Петровной и директором раскланялась как с самыми добрыми знакомыми. На другой день Лидия с самого раннего утра торчала в галерее, так сказала Люка. Она встретила Киму у входа с пачкой сигарет в руке. Ты разве куришь? В грустную минутку, сказала Люка. Будете? Давай. Они закурили, глядя, как смешивается в воздухе выпущенный дым. В общем, это действительно он, то есть она, выдавила наконец Люка. Но там просто без вариантов. Ким и сам уже в этом теперь не сомневался, удивляясь, как раньше не замечал фантастического сходства между портретом молодого В и госпожой из шкафа Линзон. Тоже мне эксперт, ни глаз, ни памяти. А может, он просто не позволял себе мыслить в этом направлении? Ким, ведь я теперь не уверен, надо ли об этом рассказывать всему миру. Стоит ли большое научное открытие обнажение чувств, которых касты диусы? Я знаю, что вы думаете, сказала Люка. Но все они давно уже умерли, а вы живой. Вам надо участвовать в работе. Ведь эта Лидия, на какой-то металлургический факультет окончила. Что она вообще понимает в нашем деле? Будете соавтором, плохо ли? Я слышала сегодня от экспертки, что есть такая тема. Ну, Ким Борисович, чего в самом деле? Люка смотрела на него почти что с мольбой, как та девочка-подросток на экскурсии. Ты бы мне объяснила все таки почему тебя зовут Люкой, если ты по паспорту Юлия, мягко сказал Ким. Разговор переводили это звалась Люка. Ну, как знаете. А про имя там и объяснять нечего. говорила долгую история. Ну, говорила, и что просто я свое имя долго выговорить не могла. Папа меня звал Юлькой, а у меня получалась Люка, так и осталось. А вот вас, кстати, могли бы и Маугли назвать по той логике были бы сейчас Маугли Ивановым. Ты кофе хочешь, Юлька? Всегда хочу, Маугли Борисович, просияла Люка. И они пошли в кофейню на углу, с каждым шагом удаляясь от бессмертного шедевра, местонахождение которого было наконец-то установлено. От автора. Сюжет этой истории вымышлен, но в ней процитированы подлинные письма художника, имя которого я, как и мой персонаж, предпочту не называть.